Пожив при французском дворе, Эссекс заметно изменился. Генрих IV, государь весьма незаурядный, произвёл на моего любимца большое впечатление. Французский король, впрочем, как и я, обладал редким талантом вызывать в сердцах приближённых любовь, так что служили ему верно и в хорошие времена, и в плохие. Он был человек простой, сторожался вместе со своими солдатами, не любил церемоний, всем своим видом, генрих как бы говорил: я такой же, как вы, так же рискую жизнью, а если и являюсь вашим королём, то лишь по праву рождения. Так и нужно. Генрих подобно мне понимал, что от отношения простых людей зависит, насколько прочно держится корона на голове монарха. Но была у него И прискорбная слабость. Генрих слишком любил женщин. У него имелось бесчисленное количество любовниц, а ему всё было мало. Правда, романы на варце длились недолго, но к каждому из них он отдавался с пылом и страстью. После возвращения Эксикс утратил первоначальную бесхитростность. В нём начала проявляться алчность. А кроме того, обнаруживалось пристрастие к аморным приключениям. Несколько раз дело доходило до скандалов, в которых были замешаны почтенные придворные дамы, да меня подробности этих историй не доходили, а я предпочитала не слишком любопытствовать. За мной Эсикс теперь ухаживал более искусно, чем прежде. Думаю, он всё ещё испытывал ко мне искреннюю любовь. но сердце его ожесточилось в действиях появилась расчётливость мальчик внезапно стал чистолюбивым одним словом из парижа эсэкс прибыл совсем другим человеком сесилы считали его своим врагом я успела оценить выдающиеся достоинства горбатого роберта и называла отца и сына сесилыни ведь они всегда были вместе Берли хорошо воспитал своего отпрыска, сделал из него точную свою копию, и это меня вполне устраивало. Ведь мой дорогой и святой протестант уже совсем состарился, и я знала, что скоро он меня покинет. Утешительно было думать, что взамен он ставит своего преемника. Аррелли сидел в Таурии и угрозы для Эссекса не представлял. Однако молодой граф всё же счёл нужным сколотить из своих сторонников партию, которая поддерживала бы его и противодействовала влиянию сессилов. Я очень дорожила Эссексом, но отлично видела его многочисленные недостатки. По части государственной мудрости его партия с сессилами тягаться, конечно, не могла. Да и держался он так неразумно, словно хотел настроить против себя всех и вся, даже самого королегу. Он сошёлся с племянниками лорда Берли, братьями Бекон, Энтони и Фрэнсисом. Они были умны и образованны, особенно Фрэнсис. Однако им не хватало такта, а Фрэнсис ещё и раздражал меня тем, что без конца совал нос в политику. Братья считали себя обиженными, поскольку могущественный дядя не обеспечил им высокого положения на государственной службе. Фрэнсиса следовало занять чем-нибудь полезным, но слишком уж он был самоуверен, решителен в суждениях и упрям. За это я его недолюбливала. Скоро произошло событие, повергнувшее меня в ужас. Генрих Наварский, цинично заметив, что Париж стоит мессы, перешёл из протестантизма в католичество. Я столько помогала ему, даже отправила в помощь моего драгоценного Эссекса, давала солдат, деньги, оружие, лишь бы в соседней стране не захватили власть паписты. И вот Генрих всё погубил. Поступил со верой ради короны. Поддавшись порыву, я написала веротступнику гневное письмо. Какая трагедия! Неужели мирские соблазны могли заставить вас забыть о божьем гневе и далее в том же духе? Почти сразу же я пожалела о своём опрометчивом поступке, ведь мне тоже приходилось менять веру, когда моей жизни угрожала опасность. Что собственно сделал Генрих? понял, что французский народ более склонен к католицизму и ни за что не примет короля гугенота. Точно так же англичане ни за что не признали бы монарха католика. Очень хорошо, пожал плечами здравомыслящий навариц. Если вам нужен государь-попист, я стану попистом. Так он и сделал. Мы с ним были очень похожи. Сколько раз Я говорила себе, что религиозные обряды не имеют никакого значения, важны лишь принципы христианства. Генрих не изменил Богу, он всего лишь принял католический обряд богослужения. С его стороны было бы глупостью поступить иначе. Представляю, как развеселило наварца моё письмо. Он-то отлично понимал, что я бы без колебаний перешла в католичество, пожелай этого мои подданные. На самом деле, столь бурные возмущения объяснялось чисто политическими причинами. Я была встревожена, хорошо хоть французский король не фанатик вроде Филиппа испанского и слишком умён, чтобы ввязываться в войну с моей страной. Между тем, Эссекс нашёл себе новое занятие. Его заинтересовала разведывательная служба, созданная Олсингеном. Не исключено, что Фрэнсис заразила мужа идеей последовать по стопам её отца, но Эссексу увы было далеко до дикого мавра. Тем не менее, он не преминул воспользоваться новыми возможностями и явился ко мне с доносом на моего лейб-медика Родриго Лопеса. Этот врач поселился в Англии, ещё в год моего воцарения и завоевал себе репутацию опытнейшего Эскулапа. Сначала он служил лекарем в больнице Святого Варфоломея, где не только делал клистеры и пускал кровь, как прочие его коллеги, но ещё и разработал новое лекарство, помогавшее от разных недугов. Называлось оно Апазема Арцея. Я всегда интересовалась подобными вещами, и доктор Лопес нашёл во мне прилежную слушательницу и ученицу. Я приблизила к себе этого человека, привязалась к нему, и признаться, не поверила, когда Эссекс принялся убеждать меня, будто Лопес испанский шпион. Я знала, что мой фаворит, увлечённый игрой в шпионов, пытался завербовать Лопеса в свою разведывательную сеть, чтобы доктор вернулся в Испанию и доносил нам оттуда о намерениях мадридского двора. Затея не такая уж глупая, поскольку Лопес был прославленным врачом и без труда попал бы на службу в Эскориал. Доктор отказался и пожаловался на этих со мне. Я рассердилась, недовольная самоуправством юного графа вызвала его к себе и устроила хорошую взбучку сказала чтобы он оставил моего лучшего медика в покое и искал себе шпионов в другом месте с тех пор эксис и возненавидел лописа